Глава 19 «Извини, но твоя версия не выдерживает критики», — возразила я. «В автомобиле находились двое. Савелий сидел за рулем, Анастасия сзади. Они погибли. Шофер задумал самоубийство?» Степан оперся ладонями о стол. «Полагаю, что нет. Они с Настей придумали какую-то каверзу и остались в живых. Авария, похоже, постановочная. С какой целью затеяно это представление? Уйти к Савелию жить с ним», — решила я. «Слишком сложно». Не согласился Степан. Намного проще сказать Меркулову «Я полюбила другого, ухожу». Я решила отстаивать свое мнение. Скорее всего, существовал брачный контракт. Никита Андреевич, придя в справедливое негодование, тотчас же выгнал бы неверную жену, и она ни копейки не получила бы. Андрей ухмыльнулся. «Да любой нормальный мужик так поступит. В твоей версии есть доля правды. А теперь скажи, что обрела Анастасия после смерти? Она же покойница. Что она могла получить? Гроб подороже?» Платье пошикарней. В случае развода у Насти был шанс хоть что-то отсудить. А если она на том свете, то Никите Андреевичу не о чем волноваться. Ему хватило бы средств поставить жене любой памятник. Если искать в спектакле экономическую основу, то Анастасия в явном проигрыше. Да и Савелий тоже в незавидном положении. У него был налаженный быт. Был друг Сергей, который помогал ему избавиться от очередной любовницы. Сестра, племянник, шикарный дом, деньги, квартира на третьем этаже, где можно веселиться как угодно. Какой смысл ему устраивать смертельный спектакль ради побега с госпожой Меркуловой? Савва деньги, а у Насти их после смерти не осталось бы. Может, он влюбился в Анастасию? Уперлась я. Сомнительно, — сокнул языком Степан. Полагаю, что госпожа Меркулова — это очередной бизнес-проект прохиндея. Савелий уже получил салон для Раисы. Возможно, слезал еще другие сладкие сливочки. Никита Андреевич богат. Его жена могла покупать любовнику любые подарки. «Второй шофер!» — подпрыгнула я. «Мы забыли проверить, что с ним». Попов открыл бутылку с водой. «Нет, я нашел информацию, Сергей умер. После похорон Анастасии и переезда в другой съемный дом Никита Андреевич уволил всю прислугу». Чернов официально состоял в браке, но фактически с супругой не жил. Вопрос, почему пара не разводилась, задавать не стоит. Не отвечу. Соседи вызывали участкового, когда их стал беспокоить запах из квартиры Сергея. Никаких подозрений у сотрудников не возникло. В помещении был порядок, деньги, цены, вещи на местах. Ну, умер человек во сне, бывает. Дверь в квартиру заперта, следов взлома нет. Никто в подъезде шума не слышал. Криминалом тут не пахло. У оперов на земле хлопот полный рот. Охота им заниматься тем, кто сердечного приступа убрался на тот свет. «Ни желания, ни времени нет». «Жена Чернова тоже скончалась?» спросила я. «Нет», — протянул Андрей. Через год после похорон мужа, получив по наследству дачу, машину кое-какие деньги в банке, Маргарита Эдуардовна вышла замуж за Вячеслава Игоревича Гопкина, директора и владельца частной гимназии, состоит с ним в браке до сих пор, мать двоих детей, от союза с Черновым наследников нет. «Неужели мы нашли человека, который может что-то рассказать?» обрадовалась я. «Надо с ней побеседовать, найти телефон». «Он уже у меня», — заявил Попов. «Номер не скрыт, оформлен на Маргариту Эдуардовну Сидорову». «А она ни в первом, ни во втором браке фамилию не меняла. Женщина не скрывается. Но она может отказаться от встречи с тобой». «Вдруг Маргарита фанат как не Карины», — оживился Степан. подписано на твой Инстаграм». Мне стало смешно. «Ты преувеличиваешь мою славу как писателя. В соцсете у меня всего две тысячи почитателей». «Это немало», — решил придать мне уверенности Попов. «У меня есть идея насчет твоего знакомства с Маргаритой и мысли, как найти Иосифа, любителя круассанов. Вилка, у тебя какая обувь?» «Сейчас на ногах», — уточнила я. «Кроссовки зимние, очень удобные, не скользкие. Почему ты интересуешься?» «Объясню», — пообещал Андрей.